«Новый роман?» «Скорее, сэ, хотя с элементами повести». «А о чем? Я отвечала коротко и, в свою очередь, расспрашивала ее об Энцо Дженнаро, квартале, работе. При упоминании о сыне взгляд ее повеселел. Она объявила, что скоро его увижу. Он в школе, но они с Энсо придут сюда. Кроме того, меня ждет сюрприз. О квартале напротив Лила говорила нехотя, упомянула только о страшной смерти Мануэлы Салары и о шуме, который она вызвала.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 за все совершенные ими мерзости. Если просто закрыть на это глаза, что и делают левые, то скоро город опять захватят торгаши. Произнеся это слово, она издала смешок. Все эти муниципальные бюрократы, адвокаты, счетоводы, банкиры и коммористы. Они и в этот свой спор пытались тянуть меня. Оба настаивали на том, чтобы я вернулась в Неаполь, но каждый из них имел в виду свой Неаполь. Нино...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 Выдавала, что она образована куда лучше, чем хочет казаться. Нино, обычно уверенный в себе и не привыкший лезть за словом в карман, сейчас подбирал выражения с осторожностью, как будто робел. Им обоим неловко, думала я. Они видели друг друга без одежды, а теперь, похоже, стадиация этого. Что вообще происходит? Не вводят ли они меня за нос? Им правда важно убедить меня в своей правоте или... Они пытаются подавить былую страсть.